«Амалия Константинна!» Она только закрыла глаза и выдохнула. «Доктора! Сейчас же! Кажется, кость задета! Не повезло!» Кучер вопросительно поглядел на Изабель. Она утвердительно кивнула головой, и Аркадий со всех ног бросился бежать к усадьбе, в то время как я и мадемуазель Плесси занялись раной баронессы Корф. рикошет сказал доктор соловейко я непонимающе уставился на него что простите стрелявший метил в вас попал по счастью только в фуражку да с могу вам сказать что вершком ниже и вы бы уже со мной не разговаривали это бы меня очень огорчило серьезно сказал я и доктор глубокомысленно кивнул. «Не стану с вами спорить. Итак, от выстрела фуражка слетела с головы, а пуля полетела дальше, задела ствол дерева и рикошетом отскочила в нашу гостью. «Довольно неприятное ранение, должен вам сказать, если бы, мадемуазель Плесси...» не перевязала ее так ловко, что почти остановила кровотечение, у меня было бы гораздо больше хлопот, да-с, добавил доктор с улыбкой. Я пожал ему руку, попросил никому не сообщать о случившемся. Доктор пообещал, что не проговорится ни единой живой душе. Но уже по тону его было ясно, что он считает подобные предосторожности излишними. Через несколько часов весь Н. и без его участия будет в курсе происшедшего. Ирин Васильевна, бывшая сиделка. Я попросил ее ухаживать за раненой. вы тоже обещают сделать все, что в их силах, хотя у них сейчас непростое время. Вы понимаете? «Похороны — Похороны? — спросил я. Доктор кивнул и продолжил. — Что же касается баронессы, полагаю, при надлежащем уходе она уже через несколько дней будет на ногах. Но пока ей необходим полный покой. Оставшись один, я достал записную книжку и кратко занес в нее все, что произошло нынче утром. а затем задумался, смежив веки. Итак, Стоянов выбыл из игры. Кто его убил? Почему? А последний выстрел? Может быть, стреляли как раз баронессу Корф, но промахнулись и попали в меня, и только от в пуля нашла свою истинную цель. Или кто-то действительно хотел меня убить? «Кто?» «Антипка Кривой, к примеру, которого я совсем недавно поставил на место. Или...» В дверях прошелестело женское платье. Даже не открывая глаз, я понял, что вошла Изабель. «А почему вы такой хмурый, Аполлинеер? Что-нибудь случилось?» «Вы забыли...» проворчал я, глядя на простреленную фуражку, которая лежала передо мной на столе. — Еще одно убийство и покушение на убийство, так что особых поводов для радости нету. — Ах, ну да! — закивала француженка. — Но с другой стороны, самое главное, что вы живы, а с баронессой все будет хорошо. Григорий Никонорыч... Представил ее в комнате двух человек, так что ничего с ней не случится. — А где сам Григорий Никонорыч? — спросил я. — Вернулся в город. Изабель лукаво посмотрела на меня. — По-моему, он не в своей тарелке. Столько происшествий за последние дни. У людей накопилось множество вопросов, а у него ни одного ответа. Я поморщился. Вряд ли следствие сильно продвинется, пока баронесса Корф больна. Буркнул я. — Я бы так не сказала, — живо возразила француженка. — Я знаю по меньшей мере одного человека, который мыслит ничуть не хуже баронессы Корф. И она бросила на меня настолько красноречивый взгляд, что, честное слово, Я не нашелся, что ей ответить. — По-моему, Никита Егорыч, вы слишком смелы в своих теориях. — Григорий Никанорыч, да ведь когда спокойствие империи поставлено на карту? Может быть, все, что угодно. В конце концов, признаюсь, я вернулся в Энн с одной единственной мыслью — как следует, наконец, выспаться, потому что к концу дня, а мне пришлось еще заполнять бумаги, вести допросы в усадьбе и заниматься прочими делами, я совершенно вымотался. Однако уже на пороге гостиницы меня встретил урядник Анофриев и радостно сообщил, что Григорий Никонорыч жаждет меня видеть. Сейчас же, немедленно. Я постучал в дверь и, услышав властное «войдите», толкнул ее. При моем появлении Ряжский и секретарь тотчас же смолкли. Кроме них в кабинете никого не было. — Прибыл согласно вашему приказанию, Григорий Никанорыч, — сказал я. Исправник переглянулся с Былинкиным. Мне показалось, что у секретаря был торжествующий вид. У Григория же Никанорыча вроде как смущенный, а, впрочем, я слишком устал, чтобы делать какие бы то ни было выводы. «И так — Итак? — отрывисто спросил Ряжский, когда я сел. — Удалось выяснить что-нибудь новое? — То же, что и всегда, Григорий Никанорович. Пожал я плечами. Никто ничего не видел, не слышал и не замечал. Но ведь кто-то же стрелял, баронессу Корф? Скинулся исправник, приехавшую между прочим из самой столицы. Я кашлянул. Осмелюсь вам напомнить, Григорий Никанорович, что стреляли все же в меня. Э, э, отмахнулся Ряжский. Не обижайтесь, голубчик, но не настолько важная вы птица, чтобы вас убивать. Я вспыхнул, но промолчал. «Разумеется, убить хотели баронессу, а вас попали, думаю, случайно. И как прикажете спорить с таким человеком?» «Правильно. Никак. По поводу убийства Стоянова тоже ничего не удалось выяснить?»